Электричка вздрогнула, двери закрылись, и собеседники остались на пустой бетонной платформе, освещаемой пятью тусклыми фонарями. 140-й километр, 3 часа ночи, 14-ое число. Следующая электричка через 15 минут. Спрашивайте. Наобернулся к молодому человеку профессор. Как вернуться назад? Изменил свой вопрос Сергей, едва сдерживаясь от приступа паники. Дойти в следующую электричку.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 То есть, матнул головой Сергей, словно пытаясь очуготься от дремоты. То есть нет никакой игры. Есть небиру, есть законы, по которым она существует, а игры нет, сказал Тардион. Отключена машина. Хмм, ну тогда как же? начал второй. А вот так, развёл руками профессор. Просто забавное стечение обстоятельств. Четверо друзей создали новую реальность, и она зажила своей жизнью. Отец первый понял это и приложил все усилия, чтобы уничтожить Небиру. У Небиры при всех её несовершенствах есть два глобальных преимущества: иное течение времени и отсутствие страха смерти, а, соответственно, лжи. Отец Стрезцов осознал, что рано или поздно те ограничения, которые он заложил в программу, будут отменены, и цивилизация Небиру превзойдёт земную за несколько лет. А там, кто знает, уже был создан хаос. Тогда зачем он взял с собой Сланеш? Это же хаос, не понял Сергей. "Он думал это я", объяснил Трдён. "А я не пришёл к белой башне. В моём обличии пришёл Сланеш". Он хорошо умеет притворяться. Почему не пришли? Не хотел покидать Небиру. Не быть я не нравится мне. Здесь не красиво. Я родился на Небиру. Я любил на Небиру. Мне был абсолютно чужд насильственный патриотизм отца. Вопрос, прервал его речь второй. А дверь, через которую мы с вами сюда проникли, кто сделал? Конечно, отец, ответил профессор. Все, что есть на Небиру. сделал мой отец. Выходит, о патриотизме речь не шла, сказал Сергей. Боюсь, вы недооцениваете своего покойного отца. Он хотел не уничтожить, не биру. Он знал, что отключая машину, не сможет уничтожить её. Ваш отец хотел просто изолировать своё перспективное создание и потом вернуться в него заветной дверцей. А вас он звал посмотреть здесь не мир, по каким-то другим причинам. Вы прозорливый, почти с восхищением посмотрел на него Тардсион. Догадываетесь, по каким причинам? Софере, предположил второй. Именно мой смыślённый друг Софере, подтвердил его догадку профессор. Софере, великая Софере, мир во всём мире, спасенье от рака и ещё тысячи гуманных чудес.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 То, что позволительно на Небе, запрещено здесь, поскольку создатель земного мира имеет совершенно другие виды на человека. При этом я лично уверен, что появление Небиру тоже часть его проекта. Отец попытался форсировать построение рая на земле, и вместо меня пришёл Сланеш. Так что мира во всём мире и лекарства от рака не получится, а морально спорить с творцом Тверцов. Кстати, отец не собирался возвращаться обратно в заветный Дверций, как вы изволили выразиться. Повторяю. Он надеялся уничтожить Небиру.